Глава 31. Сбежавшая принцесса. На мгновение воцарилась тишина. Мгновение, за которое слова Валена просочились в уши каждой живой души при дворе Воронова пика. Впились зазубренными клинками в разум и породили крики. Женщины и мужчины кричали в ужасе. Одни считали, что Вален безумен, другие боялись, что он говорил правду. И все, как один, повскакивали со своих мест и бросились бежать. Всё вокруг помутнело. Земля разлеталась на куски под силой хаоса Валена. Я никогда не видела его магии в полной мере. И глядя, как камень двора трескается и меняет форму, возводя новые стены или образуя глубокие провалы, я наконец поняла, почему его называют не просто магом, а повелителем Земли. Возле меня во все стороны плевалась булыжниками дорожка, пока вместо нее не осталась зияющая прореха. Я воспользовалась моментом и ударила локтем по ребрам Ярла. Он болезненно охнул и ослабил хватку. Я перекатилась в сторону и ударила ногой, пытаясь повалить его на землю. И ярл проворно поймал мою ногу. «Ты умрешь у него на глазах!» Стиснув зубы, он боролся, пытаясь забраться на меня сверху. И «Я предупреждала тебя!» Задыхалась я. Я предупреждала, что ты не знаешь, какой хаос ждет ворона в пик. И тебя он возненавидит сильнее всех. Я задрала юбку своего платья, достала нож и нанесла удар. Острё попало ярлу по лицу, напугав настолько, что он откатился в сторону. Я побежала. Мы так и не закончили с ярлом Магнусом. И я молилась, чтобы в следующую нашу встречу у меня в руках было более смертоносное оружие. Я добежала до королевского помоста. Сердце замерло. Колдор держал в руках ту, за кем я пришла. Он схватил Калисту за горло и кричал ей в лицо. «Ты солгала, маленькая ведьма!» «А о чем? «Ты сказала, что у Воронова пика самый древний хаос!» «Я велю ослепить тебя!» «Я не лгала!» прохрипела Калиста, и вдруг она хихикнула. «Я просто не упомянула, что у них следующий по старшинству!» «Боги!» — Колдер поднял клинок. «Он собирался убить девочку!» Голова закружилась, и, не успев толком подумать, что делать, я метнула нож. Острию нисколько не заделал же короля, только отвлекло его. Проклиная себя за ошибку, я бросилась к помосту. Калиста выскользнула из схватки Колдера. калиста позвала я. Она развернулась на пятках, откинула вуаль, криво улыбнулась и побежала мне навстречу. Когда я дотянулась до нее и взяла ее руку в свою, дышать стало легче. Еще один толчок повалил с ног тех, кто находился рядом с помостом. Ночь наполнилась ревом. К воротам подступала темная шеренга захватчиков, и армия воронов уже не могла их остановить. Сердце заколотилось в груди. Раскик, ночной народ, эт танцы Все они пришли. Из трещин в земле поползло синее пламя. Тор. Горячий порыв жестокого ветра разметал огонь по подолам, скатертям и кустам. Стены пляшущего голубого пламени окружили людей, а кто-то уже горел. Магия Тора как будто питала извращенную любовь к пыткам. Его всепожирающий огонь преследовал убегающих тиморцев и воронов, пока не настигал их. Некоторые, свернувшись калачиком на земле, возносили молитвы равнодушным богам. «Поторопись!» «Сказала я Калисте. Надо добраться до ворот». Мой взгляд метался в поисках Валена. Дым и пламя скрыли большинство лиц, но вдруг раздался громовой удар, и двор затих. Дым поредел настолько, что я смогла разглядеть ворота. В стене зияла дыра. Во двор хлынул поток захватчиков во главе с ночным принцем. Я знала, что принца Валена учили быть защитником Этты. Он был клинком своей семьи. Сейчас, без притворства, без масок, он представлял собой ужасно завораживающее зрелище. Как проклятый кровавый рейф, он не мог контролировать себя. Теперь черные топоры рассекали плоть и кости в кровавом танце. Он вскрывал глотки, а затем двигал в землю. Высвободив хаос, он превратился в несокрушимую силу. — Валиан! — выкрикнула я его имя. — Чёрт, я могу говорить! «Вроде как нет смысла в секрете, когда он раскрыл его для всех», — пробормотала Калиста. Я усмехнулась, и мы побежали прочь от помоста. Я снова выкрикнула его имя. На этот раз он обвел глазами двор и нашел меня в дыму. «Элиза!» Он горел новой решимостью. Он прокладывал себе путь среди воронов, оставляя позади лишь раненых и едва дышавших. Калиста закричала. Позади нас ворон поднял короткий меч. Я толкнула девушку, затем отпрыгнула в сторону от удара. Ворон попятился. Он был грузным и крупным, но потерял равновесие. Рискнув, я ударила его плечом в бок и повалила на землю. Тут же запрыгнула ему на спину, хватаясь за меч и упираясь коленом в шею. Я впечатала его лицо в землю. Он сыпал проклятие и перекатился, отбросив меня в сторону. Когда мы пришли в себя и снова столкнулись лицом к лицу, меч куда-то пропал. Ворон усмехнулся, доставая из ножен кинжал. Я осталась безоружно. Вален все еще колол и рубил, пробивая себе путь через стражу. Мой противник занес кинжал, готовясь нанести удар, но на следующем шаге охнул. В его груди блеснуло окровавленное острие. Стражник упал вперед, увлекая за собой калисту. Та неловко держалась за рукоять его меча, и, судя по тому, как она вцепилась в нее, ей пришлось приложить все силы, чтобы вогнать клинок насквозь. Она кричала и брыкалась, отчаянно пытаясь слезть. Я подхватила ее подмышки и крепко прижала к себе. Она зарылась лицом в мое платье и зарыдала. Этот ребенок и так видел слишком многое. «Всё в порядке», — погладила я ее по волосам. Не отпуская ее, я вытащила меч из спины ворона. «Надо идти. Надо идти дальше». Она шмыгнула носом и кивнула, снова спрятав боль под напускной суровостью. Я развернулась к воротам и врезалась в чью-то броню. Я было инстинктивно подняла меч, но провалилась в темные глаза. «Вален!» — вырвалась у меня. Я положила руку ему на сердце. Лицо его было покрыто пеплом и рунами. Глаза горели черным огнем первородного хаоса. Настоящий принц ночи. Силы Раскига брали верх. На ногах осталось не так много воронов. Двор полнился мертвыми и ранеными. Валена, казалось, битва вовсе не волновала. Не оглядываясь, он поцеловал меня крепко и яростно. Зубы и губы сомкнулись в жаре и желании. Этот момент закончился слишком быстро. «Беги за стену!» крикнул он. «Я иду за королем. «Я с тобой!» «Элиза!» — предупреждающе прищурился он. «Не забирай трон сегодня, темный принц!» — выпалила Калиста. Глаза ее остекленели, она потерла голову. Валент странно посмотрел на неё, я положила руки ей на плечи. «Что ты сказала?» «Что не надо! Не надо занимать трон сегодня!» покачала она головой, заикаясь. «Я... я... не знаю, это просто пришло ко мне. Что-то... грядет. Я вцепилась в руку Валена. «Она чародейка. Она предчувствует будущее Вален. Послушай ее. Он сжал зубы и бросил взгляд на помост. В глазах мелькнула алчность. «Я не оставлю Колдера в живых. Я не могу. Судьба обязана мне хотя бы этим. Уведи ее отсюда». В его глазах я видела отголоски жажды крови. Он научился прятать ее, но не подавлять. Кровь звала его отомстить за свой народ, за свою семью, и этот призыв стал неотъемлемой частью Валена. Но что случится, если он отвоюет трон сегодня? Калиста никогда не лгала, особенно мне. У меня не было причин ей не верить. Но я не позволю Валену идти в одиночку. Я повернулась к девочке. Калиста, беги к воротам и найди место, где можно спрятаться. Если я не вернусь, ищи девушку по имени Сиф. Скажи ей, что ты сказительница. Она поможет тебе. Или мужчину, матиса, они присмотрят за тобой, если я не смогу. Ее глаза снова наполнились слезами, затем расширились. Ярко-синие радужки заволокло белой дымкой. Оно грядет! Доброе сердце! Ночной принц! проревел голос Колдера над затихающими звуками смерти и битвы. Сталь замолчала, крики превратились в эхо. В изломанной земле расчистилась тропинка от того места, где стояли мы с Валеном до помоста. В центре стоял Тиморский король, цепко удерживая за плащ сгорбленную фигуру. Боги, калачик! сказала калиста когда дымка рассеялась. Отдай свою корону, лже, король! крикнул Вален, хватаясь за оба своих топора. «Эта земля больше не твоя!» «Ты так уверен?» «Думаешь, мне не хватит силы покончить с тобой?» «Думаешь, мои предки не позаботились о том, чтобы сохранить нашу землю, наше королевство?» «Ты недооцениваешь силу Тимора. Это погубит тебя снова!» «Предупреждаю в последний раз, король. сойди вниз!» «Эта земля не твоя!» Народ Раскига согласно взревел. «Ты думаешь, что все это время ловко прятался на виду у всех?» «Это правда. Я не знал о тебе», — признался Колдер. «Но я знал о нем. Интересно, а ты?» Колдер снял капюшон с третьего узника подземелья. Вместо ссохшегося старика, которого я ожидала увидеть, Свет пламени выхватил молодое, бледное, осунувшееся лицо. Темные волосы до плеч, уши заострены, губы почернели. Если бы его лучше кормили, он, несомненно, был бы сильным и свирепым воином. Взгляд его был пуст, белки глаз покраснели. Я не знала его, но Вален... Он оцепенел, как будто силы покинули его, и ему с трудом удавалось держаться на ногах. Я потянулась к нему, кладя руку ему на спину. Он дрожал, глаза в ужасе расширились. Ночной принц в неверии покачал головой. Вероятно, Колдр провернул действенный трюк, ибо он рассмеялся холодным бесчувственным смехом, пробравшим меня до костей. Вален сделал шаг назад, прижав руку к сердцу. Я открыла рот, чтобы спросить его, что случилось, Но моя кровь заледенела, когда с его губ пугающе тихо сорвалось всего одно имя — сол.